Глава 7, 5 мая 1685 года, Плещеево озеро, учебно-тренировочный центр «Заря». Центр расположен на юго-западном берегу озера возле реки Яглёвка. Утро выдалось морозным, даже немного прихватило лужи лёгкой корочкой льда, поэтому волей-неволей бодрило любого, кто в этот ранний час решил выбраться из жилых помещений. Никому этого не хотелось, но приходилось. Сроки и неустанный контроль, установленные Петром Алексеевичем, вынуждали действовать без волокиты. Вот и командующий всем окрестным сумасшествием Фёдор Матвеевич Апраксин ни свет ни заря стоял на крыльце довольно скромной избы и смотрел на берег озера, где уже начали оживать дела, развернутые ещё прошлым годом. <звы> «Ну как, Федь, любуешься?» Спросил вышедший за ним следом Головкин. «Никак привыкнуть ко всему этому не могу, особенно к этой башне», — кивнул он на сорокаметровую вышку оптического телеграфа. «И тому сараю. Зачем их строили?» «Ладно, эти вон как птицы сидят на этакой верхотуре круглые сутки и перемигиваются лампами. Иногда и польза бывает, но сарай-то зачем?» Вон приглашённый корабельный плотник, отработавший всю жизнь на верфях Амстердама. Глаза только и округлил, подивившись нашей дикости до да неумелости. «А что, у них не так?» «Не так, конечно. Он говорит, что даже не слышал, чтобы большие корабли в сараях строили. Да и зачем? И чем Петру Алексеевичу не нравится по-голландски корабли рубить? Люди-то не дурно в таких делах понимают. Всяко лучше нашего». Махнул рукой Фёдор Матвеевич. «Это ты зря!» Хлопнул его по плечу Гавриил Иванович. «Государь наш голова! Видел, какие станки сделал для выделки нитей до да от качества? Вот!» «Так кто станки?» Возразил Апраксин. «И как он их измыслил, помнишь? Продумал всё, на бумаге изобразил, а потом плотников подрядил выполнять. Да и потом, со слов тех, кто с ним трудился, отладку проводил быстро и толково. И не на глазок, а расчёты какие-то вёл». Да такие, что многоопытные плотники не поняли ничего. Цифры, буквы да значки какие-то. Но всё делал споры и точно. Ни одной ошибки не было. По крайней мере такой, чтобы всё переделывать надобно было. Неточности то да, но они значительные. Но кто же от них может уберечься? И что с того? Чуть прищуривший спросил Апраксин, пытаясь понять мысль своего сотоварища. Помнишь ли ты... «Как тот корабел голландский сказывал про дела свои и работы?» «Хорошо помню. Не раз подебеседовали». «Так ведь не ты один. Забыл разве, как я пытался прознать о том, как они расчёты делают, и что он мне каждый раз отвечал?» «Что настоящий мастер пропорции добрым глазом видит, и в расчётах не нуждается». «В Голландии тех лет действительно строили на глазок, и никаких расчётов практически не вели. Да и вообще по миру максимум, что имелось...» Пара пространных эскизов общего толка для понимания общего замысла. «Вот тот и оно, что не нуждается», — усмехнулся Головкин. «Меня тогда думки и взяли, от чего их мастера, что на глазок всё способны оценить, да измерить, станков, что Пётр Алексеевич измыслил, первыми не соорудили, ведь добрые станки. Их любой заводчик с руками оторвёт. Предложим их на продажу. Столько ткани делаем, что вся остальная Москва не угонится». А всего сотня душ при мануфактуре состоит. Вон всех наших служилых добро одели. Дорванья более не терпим. Даже у простых крестьян, что государю служат. И торг держим. Да так, что даже в Англию увозили нашу ткань из кукуя. Немного, но то важно само по себе. Раньше ведь они нам везли, и никак иначе. И денег в станки приносят изрядно. Без них, почитай, ни этой затеи не было, ни дороги, Да вообще практически ничего из начинаний государя нашего. Ткацкие допредельные станки у Петра Алексеевича действительно добрые получились. Кивнул Апраксин. Против ничего и не скажешь, даже если захочешь. И с махиной швейные дела обстоят точно так же. Улыбнулся Гавриил Иванович. Той, что с февраля в малом цеху мануфактура работает, приводится в действие от одной ножной педали. Но шьёт так быстро да ровно, ни одна девица не угонится. Стежок к стежку, ведь тоже его поделка. И тоже сначала с бумагами возился, досчитывал да что-то, а потом с мастеровыми сел и соорудил чудо-механизм. — Верно, — задумчиво подтвердил Фёдор Матвеевич. — И ежели пойдёт в дело, то эта швейная махина очень нам поможет и с пошивом формы, да и прочим, ускорив дела да упростив. Махинами в те времена нередко называли станки. — Хм, ты знаешь, — чуть подумав, заметил Апраксин. А ведь у него действительно очень много уже странных поделок. И это палата меры весов. И химическая изба, и картографическая, и так далее. Причем нужно отметить, что все работает. Подмигнул ему Головкин. Помнишь, как мы с тобой перешучивались по поводу той затеи с пережиганием извести при большом жаре? Имеется в виду технология получения карбида, кальция. И как следствие введение для своих нужд воздушно оцетиленовой сварки автогена и ацетиленового фонаря, работающих от простого водного реактора с водяным же затвором. Глупости, дескать, а потом от удивления глазами хлопали, как тёлки, когда Пётр Алексеевич металл резать стал, своей лампой досваривать воедино. А теперь вон на каждой этой коланче фонари на тех камешках работают и ярко светят. — Да уж, — хмыкнул Апраксин. — У него на удивление работает всё, за что не возьмётся. Да делает всё так, словно он не новое измышляет, а что старое вспоминает. Виденное не раз и не два. Так неужто ты думаешь, что он без ума и это всё задумано? До да Петру Алексеевичу всего 13 годиков. Но выглядит он уже на все 18 А умом и нас с тобой, вместе взятых, обойдёт не вспотев. Послушал я тогда голландца, что отказался с нами работать, так как не желаем выполнять его указания, и сел разбираться над чертежами да рисунками, что нам государь передал. Пётр с 1684 года организовал в Преображенском чертёжную избу и ввёл нормы черчения второй половины двадцатого века с легендой и прочим. Конечно, чертёжник из Петра Александра был неважный, но основные принципы он смог донести. Зато документация получилась просто загляденье на фоне местной. «Чтобы не бездумно выполнять, а понять, что к чему, да письма ему писать, дескать, объясни, сделай милость. Он не ломался. Объяснял, до да подробно, с уточнениями и пояснениями к деталям и расчётам. Так что уже через пару месяцев проникся я и понял, что голландец тот неуч и шарлатан. И как же тогда этот неуч корабли в Амстердаме строил? Скептически уточнил Апраксин. А я почём знаю? Улыбнулся Головкин. Может, он их вообще и не строил, а доски где в сторонке тесал? Что же ты такого понял с этим сараем? Ежели по основным местам, то сам посуди. Вот зачем нам этот огромный сарай для строительства корпуса корабля? В принципе, дурость. Ведь можно и под открытым небом, верно? Верно. Но так да не так. Какая у нас погода в здешних местах? Много ли дождей? А зимой? Полагаешь, что по пояс в снегу под пронизывающим ветром дела пойдут у корабелов спора? Да никак не пойдут. Только зачем нам в такую погоду корабли строить? Переждём и продолжим. Османы тоже будут ждать, пока ты тут нежишься на печи? Вряд ли мыкнул Апраксин. «Если так, то согласен, дело хорошее». «Я же не думал, что государь гонится за спорой стройкой тройкой, невзирая ни на что». «А мог бы и спросить». Лукаво улыбнулся Головкин. «То не секрет великий. Он во всех делах время ценит превыше всего. Однако Пётр Алексеевич не только для этих целей сарай корабельный ставить удумал. Помнишь те могучие балки? Так вот, в скорости нам привезут механизмы, лебёдки, поворотные стрелы и прочее. Туда и закрепим» бы можно было много проще обычного тяжести поднимать, да на верхотуру заносить. Да и даже обычный шпангаут, что весит немало, с такой стрелой и лебёдкой сподручнее ставить, а не мужичкам надрываться. Рискуя быть придавленными, а помнишь ты про фонари на вытяжке из земляного масла, которых только сейчас уже три десятка привезли для нужд хозяйства? А ведь если их по стенам развесить, то можно в несколько смен, как на ткацкой мануфактуре работать, то есть и днём, и ночью, круглый год. И погода нам не помеха. Зимой огромные ворота закрыл, костры в глубине амбара разложил, да отапливай. Холодно, конечно, но не так. И ветер огонь не задувает, да и снег не засыпает. А через пару лет государь обещает прислать железные печки, которые и греют сильнее, и от пожара защищают. Имеются в виду отопительные печи Бреннеран. Но печи пока не делали, так как Пётр не спешил заниматься сталью, чтобы не провоцировать сестру раньше времени. Но нужно ли сие? «Дельно не спорю, однако, куда отсюда корабли девать? Озеро малое, водного пути никуда нет, разве что здесь баловать. Ведь с таким подходом, мнится мне, мы устраиваемся словно и не на временной делянке. «Резонно. Я тоже это у Петра Алексеевича спрашивал. И он ответил, что ставится тут всё, если и не на века, то очень надолго. Полагает, он в Переславе держать начальную школу для моряков, для которых кораблики и потребны. Да не разово, а из года в год, причём весьма добрые. Кроме того, местным рыболовам тоже не откажут в помощи и снабдят хорошими баркасами. Всяко лучше местных. Помимо этого, нам и самим нужно учиться корабли строить. Тут всё опробуем, а после на новом месте куда шустрее развернёмся, зная что к чему, почём и как. Вон государь с тем же Яшкой Брюсом и прочими иной раз по полдня за расчётами просиживает. Бумаги изводят жуть. Даже несмотря на то, что большую часть мыслей черкают на чёрной доске мелом. Но оно ведь и расчёты тоже на деле проверять нужно. Вот и проверим. Или ты думаешь, этим сараем флот российский ограничится? Мнится мне, друг сердечный, что это только первые шаги большого дела. Но как же мы научимся строить? Ведь одними расчётами, как ты верно сказал, толку не получишь. Нужны мастера, что помогут да подсобят. Своих, если растить, да без помощи. Очень много шишек набьём. Так не только тот голландец к нам захаживал. Усмехнулся Головкин. Не им одним живы, насколько я знаю. Иоганн развернулся во всю ширину своей торговой души. И по Англии, Франции да Испании кинул клич. Дескать, можно пристроиться под крылышко у Петра Алексеевича. Полагаешь, только такие пеньки дубовые придут? Что чертежей и расчётов не ведают и знать не хотят? Может и не только, но их большинство будет. Верно. Оттого Монс и передавал в своих письмах что просто так никого пристраивать не станут, требуя прежде всего мастерства и живого разумения. Те, кто таковым не владеет, как приедут, так и уедут. Останутся лишь толковые. — Уедут и ославят нас. — Тяжело вздохнул Фёдор Матвеевич. — Да и пусть, — улыбнулся Гавриил Иванович. — Государь после года работ попросит тех, кто остался, отписать родственникам да друзьям верным, что у них всё в порядке и дела идут хорошо. Вот и окажутся эти пустоголовые клеветники с комарохами, освистанными. По крайней мере, Пётр Алексеевич мне так сказывал. Кто знает, как оно на самом деле выйдет. Но, по-моему, неплохо должно сложиться. Толковые расчёты – великое дело. А если к ним ещё мастеров корабельных рукастых до да головастых представить, то совсем замечательно. «Неужто такие поедут к нам? Поди у себя на расхват». Жень штука непростая». «Да и где мастерам живым разумением трудиться, если вот такие пеньки дубовые по верфям сидят?» «Не поверишь. По всему Амстердаму корабли без чертежей до сих пор строят. А те, что рисуют в той же Франции и Испании, ни в какое сравнение с нашими не идут. Эскизы, как называет их Пётр Алексеевич, а не чертежи. Без особых деталей, размеров до пояснений». «Да уж». Тяжело вздохнул Апраксин. «Будем надеяться, хотя мне, конечно, боязно». Глаза боятся феть, а руки делают. Ежели с головой, конечно, дружат.